Явление восемнадцатое. Те же утешительный и глов. Утешительный держа глова за руку с пистолетом. Что ты, что ты, брат, рыхнулся? Слышите, слышите, господа уж. Пистолет вздумал было всунуть в рот, а? Стой, идись. Все приступая к нему. Что ты, что ты? Помилуй, что ты? Чвохниф, а ещё и умный человек, и зря не вздумал стреляться. Ихарев: Эток, пожалуй, вся Россия должна застрелиться. Всякий или проигрался, или намерен проиграться. Да если бы этого не было, так как же можно выиграть? Ты посуди только сам. Утешительный: Ты дурак просто, позволь тебе сказать. Ты счастье своего не видишь, разве ты не чувствуешь, как ты выиграл тем, что проиграл? Гловз с досадой: Что ж вы в самом деле Меня уж за дурака считаете. Какой тут выигрыш проиграть двести тысяч, черт возьми? Утешительно. Их ты, простофиля. Да знаешь ли, какую ты этим себе славу сделаешь в полку? Слышь, безделица. Еще не будучи юнкером, да уж проиграл двести тысяч. Да тебя гусары на руках будут носить. Глов ободрившись. Что ж вы думаете? У меня разве не станет духу наплевать на всё это, если уж на то пошло. Чёрт побери, да здравствует гусарство. Утешительный браво, да здравствуют гусары. Тэрн-та-де, шампанского. Несут бутылки. Гловс со стаканом. Да здравствуют гусары! И хрив, да здравствуют гусары, чёрт побери. Швохнев. Тэрн-та-де, да здравствуют гусары. Глов: На всё плюю, когда так. Ставит на стол стакан. Ах, «Вот беда только домой, как приеду. Отец! Отец! Хватает себя за волосы. Утешительный: Да зачем тебе ехать к отцу? Не нужно. Глов, вытерщев глаза: Как? Утешительный: Ты отсюда прямо в полк. Мы тебе дадим на обмундировку. Нужно, брат, швокнув: Дать ему теперь рублей 200. Пусть его погуляет юнкер. Там, я уж заметил, у него есть одна черномаза это, а? Глов, черт побери, побегу прямо к ней, возьму приступом. Утешительный, каков гусар, а, Швохнев? Нет у тебя двухсотрублевый, Ихарев. Да вот уж я ему дам, пусть его погуляет на славу. Глов берет ассигнацию и, помахивая ею на воздухе, шампанского, все шампанского. Несут бутылки. Глов. «Да здравствуют гусары!» Утешительный. «Да здравствуют! Знаешь лишь, Вохнев, что мне пришло на ум? Покачаем его на руках, так как у нас качали в полку. Ну, приступай, бери его!» Все приступают к нему, схватывают его за руки и ноги, качают, припевая на известный припев известную песню. «Мы тебя любим сердечно!» Будь ты начальник наш вечно, Наши зажег ты сердца, Мы в тебе видим отца. Глов с поднятой рюмкой. Ура! Все ура! Становят его на землю. Глов хлопнул рюмку об пол. Все разбивают тоже свои рюмки. Кто о каблук своего сапога, кто о пол. Глов, иду прямо к ней. Утешительный: А нам нельзя за тобой, а? Глов: Ни никому. А кто сколько-нибудь разделан на саблях? Утешительный: Урубака какой, а? Ревнив Изадорин как чёрт, я думаю, господа, что из него просто выйдет бурцов и ёра забияка. Ну, прощай, прощай, гусар, не держим тебя. Глов: Прощайте. сдохнев. Да приходи нам после рассказать? Глоф уходит.